Глава 37. То, чего мы жаждем. Человеческий кинжал с рукоятью из перламутра. Его брат нашёл это оружие в одной из пещер, где они возводили свои иноземные города. Да, этот кинжал стал первой вещью, которую Кмен всерьёз жаждал получить. Желание было столь сильно, что он украл кинжал у брата. За это утёс сломал ему два пальца. Четыре года спустя Кмен убил его в схватке и похоронил им вместе с кинжалом. Сломанные пальцы болят в холодную погоду. То, чего мы жаждем. Дворец, где поселил его царь, оказался полон вещей, пробуждающих жажду обладать ими. Глазам Гойла помещения казались перегруженными роскошью. Все эти золотые побеги и цветы, фрески, населенные человеческими богами и героями. И все же Кмен не мог не удивляться мастерству. Откуда в нем эта слабость человеческим вещам? Ножки его кровати были в форме львиных лап, и спалось от этого прямо скажем так себе. Лорды ониксы держали у себя во дворцах черных львов. Последнего подосланного ими убийцу Кмен велел отдать льву на растерзание. Конечно, было здесь и зеркало. Люди одержимы своими отражениями в них. В их дворцах от собственного лица никуда не денешься. Кмен несколько секунд разглядывал себя в отполированном стекле. Гоэльские лица не выражают никаких чувств, ни гнева, который в них так легко вспыхивает, ни любви, которая приходит и уходит так же быстро, ни гордости, которая ими всеми управляет, ни решимости оплатить за все унижения, привычные с детства, как жара под землей. Кмен отвернулся от зеркала. Приедет ли она в Москву? Налив стакан воды, он поймал себя на том, что надеется увидеть в отражении ее лицо. Никогда прежде он так не любил, и все-таки предал возлюбленную, променяв на то, что жаждал больше. На власть, трон враждебной императрицы, сына с человеческой кожей. Он всегда хотел этого больше, чем любви. Любовь страшила его, она любого делает слишком мягким, иронимым. Охранник доложил о прибытии Хинцау. Кмен поставил у дверей гольских солдат, только чтобы успокоить яшмового пса, которому шпионы лордов-ониксов мерящились даже среди гвардейцев царя. По лицу Хинсау, как всегда, было не определить, хорошие новости он принес или плохие. В последние несколько дней новости поступали почти без исключения хорошие. Мятежники на севере по-прежнему готовы к компромиссам. Человека Гойла и толпами возвращаются в его армию. Уэлфред Альбионский тяжело болен, что ставит под угрозу только что заключенный им союз Лотарингии, а Ониксы перессорились, поскольку сразу трое их лордов объявили себя настоящими Гойльскими королями. но Хин Сау пришел с новостями не о политических противниках. «У нас есть доказательства, что крестный Амалии передал вашего сына посланцем ее матери. Трон враждебной императрицы. Терезу Астрийскую удержали в тюрьме под землей на глубине больше двух миль, но Хин Сау уже несколько месяцев подозревал, что у нее есть связь со внешним миром». «И что? Где он?» «Мы не можем найти никаких следов». Хенсао сообщал плохие новости в приятной манере, без лишних эмоций и по-деловому. Кмен очень это ценил. Принц Лонного Камня был его пятым ребёнком. Ни один из остальных детей не тронул настолько его сердце, и Кмен подозревал почему. Он считал мальчика и её сыном. Он официально объявил, что она не убийца, но ребёнка это не вернуло, а он хотел вернуть его. Никаких следов. Ты что? утратил талант развязывать арестантам язык. Хинсао выпрямил спину, хотя было видно, что это причиняет боль. На теле яшмового пса, похоже, не осталось уже живого места, и всё ради короля. Нет, по-прежнему скорее ради старого друга. Кменнес осознавал, что преданность У Хинсао навязана не короне, а их общему прошлому. В благодарность он с радостью вернул бы яшмовому гоилу молодость, он даже просил об этом не амею. но та утверждала, что такими чарами не владеет. Кмен был уверен, что это ложь. «Мне не удалось заставить их говорить, потому что они не знают, где ребенок». Голос Хин Сао прозвучал резко, и Кмен обругал себя последними словами, как всегда, когда его бежал. «Вашего сына забрали трое из бывших придворных карликов Терезы. Двоих мы нашли, но третий бесследно исчез. Мы предполагаем, что это Аберон, давний любимчик Терезы». Двое других, очевидно, должны были просто отвлекать внимание от него. Куда оборону вёз ребёнка, они знают ни больше крепостного Амалии. Гнев. Его старинный друг он обжигал кмена, полностью лишая его благоразумия и политической расчётливости. Король подошёл как, ну, чтобы Хинцел не видел, до какой степени он взбешён, не только коварством Терезы, но и собственным легкомыслием. Он должен был предвидеть, что Амалия испробует всё, чтобы прогнать фею. А она ненавидела её не меньше, чем боялась. Однако приходилось признать, он никогда не подумал бы, что она сделает орудием мести собственного ребёнка. Он её совсем не знал. Как женился на чужой, так она чужой и на чужой осталась. Во дворе под окном занимались строевой подготовкой царские войска, его союзники. Кмен подписал договор ещё утром. Варягия Магуш есть военный союзник среди стран Востока, и было приятно, что за этот союз заплатит Альбион, даже если вновь приходится расставаться с инженером, который прежде проектировал ему самолёты и подземные поезда. Хорошо, что Гойл и многому успел у него научиться, прежде чем он от них сбежал и стал изамбардом Брюнелем. Терезу австрийскую депросили там, где мой сын. Да, она утверждает, что не имеет никакого отношения к исчезновению принца Думаю, у неё хватило ума дать такие указания, чтобы даже самой не знать о месте нахождения ребёнка на случай более серьёзного допроса. Ей передали, что я казню её дочь, если не верну ребёнка. Да. Она велела передать, что вы чудовище. В устах Терезы это звучало почти как комплимент. Чудовище среди своих. Расстреляй их обеих, на шёпоте волгнев. Сделай из них чучело. и выставь на всеобщее обозрение, как они поступали с твоими предками. Нокмен знал, что всем, чего достиг, он обязан не гневу, а умению его укращать. «Распусти слухи, что мы напали на след карлика, и позаботься о том, чтобы Амали узнала, что за игру ведет ее мать». Хен Сао прижал кулак груди. Приказ расстрелять обоих обрадовал бы его куда больше, но у него хватало ума понимать, что это будет означать и смерть принца. К сожалению, это понимала и Тереза Устрийская. «Ваше Величество, вам бы вернуться в Виену. Возможно, в Альбионе скоро появится новый король. Еще двое предводителей Человека Гойлов готовы на переговоры о возвращении в наши войска. И анархисты в Лотаринге хотят говорить о сотрудничестве. Ветер меняется на попутный». Кмен не сомневался, что мысленно Хинцел добавил, «Что бы там не вытворяло ваше бывшее возлюбленное». Он оглядел московские крыши. Почему же она не приехала? Знала, что он здесь. На секунду к мены пронзила острая боль, словно потерял что-то такое, чего жаждал гораздо больше, чем марширующих во дворе солдат или сына, появившегося на свет только благодаря ей. Но он слишком боялся назвать это что-то по имени.